мужичок, у которого руки растут откуда положено и который знает всех мастеровых в округе. Эдакый член всемирной ложи умельцев. «А у нас новость!» С заговорщическим видом сообщила Елена, накрывая тарелку с оставшимися бутербродами фольгой и убирая ее в холодильник. «Угадай, кто на подстанции выходит замуж?» «Лена Котик».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 «Пойду поваляюсь у телевизора», — объявил Данила, вставая. «Спасибо за бутеры, да, вот что. Мне дежурство перенесли с тридцать первого на первое». «Вот и хорошо, встретим Новый год вместе», — оживилась Елена. «Представить страшно, как давно мы этого не делали». «Сейчас посчитаю». «Иди смотреть телевизор», — перебила Елена. «Не надо нести точность повсюду».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 занимается контролем качества медицинской помощи, оказанной умершим пациентом. Такие комиссии существуют в каждом стационаре. Рассмотрению на кили подлежат все, без исключения случаи летальных исходов. Муж настроен спокойно, добавила Нижегородова. Я с ним долго беседовала, объяснила ситуацию, сообщила, что гистологическое исследование подтвердило муцинозную аденокарциному.